ЗАВИСТЬ Земля, от зноя плавясь, дымится, как зола, Когда украдкой зависть глядит из-за угла. Она забьется в угол, ее как будто нет, Но черный глаз, как уголь, испепеляет свет. И в сердцевину ночи, и в ясный день ползет, Ползет и червоточит земли нежнейший плод. Но в нашем мире нервном, который век подряд — Горят лампады веры и тихо говорят, Что все равно прольется свет в уголок любой, Что эхом отзовется со злом неравный бой И отступает зависть. И потому века земля дымится плавясь, Но вертится пока.